Глава 25. Вспомнить старые времена. После того, как Бастиан перевязал рану брата, они сразу же направились к выходу из гостиной. «Прикажи подготовить лошадей», — произнёс Джозеф. «Я надену чистую рубашку, зайду к Изабель и присоединюсь. Пока ты будешь обниматься со своей невестой, Мы потеряем след наших преступников. Я быстро. Чтобы обниматься с невестой, у меня есть ночи». Бастиан взглянул на младшего брата. «Какого чёрта? Что он имеет в виду? Так лилит не чопорная девственница?» Решив, что определённый ещё узнает об этому брата, он распахнул дверь и сразу же чертыхнулся. Возле гостиной стояли герцогини и Джейн, и вид у них был абсолютно непричастный, словно они оказались здесь случайно. Вообще-то подслушивать неприлично. Сент-Мор посмотрел на девушку, и они на мгновение встретились взглядом. Но Джейн тут же отвела глаза и подошла к Джозефу. «Как ты?» «Всё хорошо. Просто небольшая царапина». Бастиан не сводил с неё взгляда, заставляя её нервничать. Она прекрасно слышала весь спор братьев, потому что еле сдержалась, чтобы не забежать туда и не дать им подраться. И к тому же несколько раз она была почти уверена, что Бастиан вот-вот сейчас расскажет Джозефу и о ней. Но то, как герцог отзывался о женщинах, лишь убедило её, что с ним действительно лучше не связываться. К сожалению, она не услышала последней части разговора, потому что братья стали говорить очень тихо. «Чёрт, я уверена, что там что-то важное». Леди Сент-Мор смотрела на двух своих сыновей и на девушку. И у неё было предчувствие, что то, что она слышала сейчас в гостиной, лишь временное перемирие. Мои сыновья снова поругаются из-за женщины. И эта ссора будет неизбежна. «Я прикажу подать обед», — проговорила она и направилась по коридору. «Не стоит, мама. Мы с Бастианом должны ненадолго уехать», — произнёс Джозеф, направляясь к лестнице. «Куда? Ты ранен? Я уже послала за доктором». «Мне не нужен доктор. Это царапина», — взрывел Джозеф, понимая, что ещё не до конца успокоился после разговора с братом и он быстро поднялся по лестнице, направляясь в свою спальню. «Упрямцы!» — возмутилась герцогиня и тоже исчезла в коридоре. Бастиан прислонился к стене и сложил руки на груди. Жейн металась от неизвестности, решая, как ей поступить. Если она сейчас пойдёт к Джозефу, то Бастиан точно подумает, что ей чужда мораль». Поэтому ей ничего не оставалось, как дождаться возвращения жениха. Боже, каменный век. Мужчина без рубашки. Я что, в обморок должна падать? Я-то думала, что 1897 год не такой древний. А тут? Как хорошо, что Изабель не жила в каком-нибудь 18 веке. Здесь хоть ванна есть и одежда поудобней. Но этот этикет меня убьёт. «Почему мужчины не следуют этикету? Вот, например, Бастиан». И Джейн сама улыбнулась своей мыслью. «Бастиан и этикет. Да он может эту книгу только колбу во время похмелья прикладывать». «О чём думаешь, Лилит?» — усмехнулся Герцик. «Ждёшь Джозефа, чтобы подарить ему горячий поцелуй? Ревнуешь?» — прищурилась девушка. Но что самое странное, с Бастианом она могла быть сама собой, не думая об этих проклятых правилах. Может, от того, что он сам им не следует? Нет. Я потом заберу свой поцелуй за предоставленную мной информацию». Голубые глаза внимательно наблюдали за её реакцией. «Ты не посмеешь», — ощетинилась Джейн. «Я расскажу всё Джозефу». «Давай». «Только вот он откажется от моей помощи!» Мужчина отошёл от стены и, подойдя к ней, прошептал. «А ты сможешь защитить его сама?» «Смогу!» «Ты себя-то не можешь защитить. Это я уже проверил». Щёки Джейн вспыхнули. Она понимала, что он прав. Она не знает ни этого века, ни этих людей. Да она и с ним-то справиться не может» но теперь он поменял правила игры и теперь будет изводить её иначе. А она не сможет рассказать ничего Джозефу. мирзавец сквозь зубы процедила Джейн. «Он твой брат!» Бастин улыбнулся и провёл рукой по её спине. И девушка мгновенно отскочила, потому что от одного его прикосновения по телу пробежались мурашки. «Джозеф не жадный!» Он знает, что я питаю слабость к его невестам. И только сейчас до неё дошло, что он дразнит её. Дразнит, чёрт возьми, специально. Тебе нравится меня дразнить? Браво! Он громко похлопал в ладоши и опять нагнулся над её ухом. Ты умная девушка, Лилит. Но почему? Потому что мне нравится твоя тёмная сторона. Это отличает тебя от других. Когда ты выражаешься как портовая проститутка или когда ты целуешься как опытная куртизанка. Мне безумно нравится, как ты выглядишь в гневе. Но когда ты надеваешь на себя маску милой и благовоспитанной леди, ты становишься скучной, как все». Джозеф появился на лестнице, и она мысленно снова прокляла Сент-Мора, потому что лицо её пылало. И она молила лишь о том, чтобы её жених не стал свидетелем их разговора. «Вы куда?» — спросила она с тревогой, обращаясь к Джозефу. «Мы хотим найти тех, кто в меня стрелял». «Я с вами». «Нет». В один голос воскликнули братья. И она перевела взгляд с одного мужчины на второго. «Ну почему?» «Это опасно, Изабель», — сказал Джозеф и притянул её к себе. Бастиан поморщился, и она была уверена, что это из-за того, что жених назвал её именем, которое он так не любит. А может, он ревнует? «Я не стану сидеть, сложа руки», — возмутилась Джейн, вырываясь из объятий. «Но именно так ты и будешь сидеть, чтобы быть в безопасности». «И что? Что значит безопасность, если ты будешь в опасности?» «Не хватало, чтобы тебя убили, и я осталась в этом веке в компании твоего братца». «Ну, со мной будет Бастиан», — усмехнулся Джозеф. «А как я понял, ты уже знаешь, какой у него нрав». Девушка перевела взгляд на герцога. Его глаза сейчас напоминали ей о том, как он знакомил её со своим нравом. «Ага, очень утешительно». Бастиан послал ей очаровательную улыбку, словно свидетельство того, что он польщен оценкой его талантов. «Останься дома, Джейн!» — улыбнулся он. «Я доставлю твоего любимого жениха домой!» «Джейн?» — нахмурился Джозеф и перевел взгляд с невесты на брата. Они же вели молчаливую битву, но понимали друг друга по взгляду. Мирзавец. «Я предупреждал, выкручивайся сама». «Бастину понравилось моё второе имя», — мило улыбнулась Джейн. «Я разве тебе не говорила, что моё полное имя — Изабель Джейн Джоунс?» «Боже, звучит отвратительно». «Нет». «Ну вот твоему брату по душе моё второе имя». «Но я не придаю этому значения». Девушка мгновенно обняла Джозефа и бросила уничтожающий взгляд на улыбающегося Себастиана. «Возьми меня с собой!» «Нет». «Поехали, Джозеф!» Воскликнул Сент-Мор и направился к двери. Девушка тяжело вздохнула. «И какой здесь от меня смысл, если мне не дают ни в чём участвовать? Ты меня сюда зачем отправила, Изабель?» «Всё, нам пора». Джозеф поцеловал невесту, но она отчётливо слышала за своей спиной смешок герцога. «Да чего же он бывает невыносим?» И уже через мгновение Джейн смотрела на выходящих из дома братьев. Бастиан, выходивший последним, подмигнул ей и усмехнулся. И девушка, не выдержав, послала ему гневный взгляд и показала средний палец. Но его реакция заставила её растеряться. Сначала он с недоверием взглянул на неё, но затем обворожительно улыбнулся. «О, милая, я тоже этого хочу!» Прошептал он и закрыл дверь. Джейн нахмурилась. «Чего хочет? Чёрт возьми! А что, в этом веке они знают об этом жесте?» И, понимая, что, возможно, создала себе проблем, что есть сил, побежала в библиотеку искать информацию. «Сколько их было?» — спросил Бастиан, припустив лошадь в галоп «Четверо. Маски. Угу. У одного из них была гнедая с белым пятном на голове. «А с чего ты взял, что им нужна именно Джейн?» «Боже!» Джозеф поморщился. «Не называй её этим именем. Её зовут Изабель». «Джейн. Изабель». «Для меня она будет Джейн. Твоя невеста не против, сам слышал». «Чёрт возьми, я уверен, что ей не оставалось ничего другого, как согласиться на это». Бастиан усмехнулся. «Чёрт, а он действительно меня знает». Внутри мужчины шла борьба. С одной стороны, он очень хотел заполучить Джейн себе. А с другой стороны, был его брат, который её очень любит. «Чёрт, а этот её жест!» Сент-Мор прекрасно знал, что она означает. Всё-таки он прожил три года в Америке. Но не мог понять, откуда его знает Джейн. Может, она совсем не знает, что он обозначает. Поэтому он решил выкрутиться иначе. И вместо того, чтобы расценить это как оскорбление, он всё-таки решил заставить её понервничать. История порой бывает очень полезной. «Так что случилось?» — спросил он у Джозефа. Они остановили экипаж и были очень расстроены, что девчонка не здесь. И злы на то, что Хью их обманул. «Как ты сказал?» «Хью». Бастиан задумался. Кто-то знал, что Джейн едет в Бирминге и знал, на какой срок. Вот только они не знали, что ей пришлось поменять планы из-за тётушки и остановиться у меня дома. Значит, за ними не следили, и информатор находился в Лондоне. Осталось выяснить, сколько людей знали об её отъезде. Проехав мимо места, где было совершено нападение, они направились туда, куда вели следы четырёх всадников. И через полчаса, оказавшись у деревни, братья переглянулись. «Надеюсь, они не в таверне», — протянул Джозеф и усмехнулся. но ну, я бы на это не рассчитывал». Бастиан кивнул в сторону таверны, где стояла гнидая с белым пятном на голове. «Вспомним старые времена. Только давай ничего не будем полить «Я возместил убытки». «Бастиан!» «Ну хорошо», — усмехнулся сент -мор. Но это было бы настоящее перемирие братьев. Джозеф бросил на него недовольный взгляд и встретил ответный насмешливый. «Когда ты успел стать таким скучным?» Не выдержал Бастиан и нахмурился. «Поехали. Узнаем, зачем им нужна моя невеста». Через два часа Джейн вышла из библиотеки и едва сдерживалась, чтобы не расплакаться. Каменный век. Тихо бурчала она, понимая, что Бастиан явно расценил этот жест не как оскорбление. «Проклятый древний символизм! Как я хочу домой!» «Изабель!» — окликнула ее миссис Вустер. «Ты где была?» Читала о своем позоре. «Мы с герцогиней ждем тебя в гостиной. Нам только что подали чай». Девушка тяжело вздохнула и направилась в гостиную. Вот кому хорошо живётся. Ничего не надо. Только чай и обмороки. Но, к сожалению или к счастью, ей не пришлось долго слушать бессмысленные беседы тётушки. Дворецкий, появившийся в дверях, объявил, что пришла некая Шарлотта Вейн. Герцогиня охнула и поднялась с дивана. «Проводи её сюда, Ригли!» Голос её звучал недовольно. В дверях показалась красивая рыжеволосая девушка, и Джейн перевела на неё взгляд. «А это, случайно, не любовница Бастиана?» Она изучала глазами девицу и мысленно представила, что он целует её точно так же. В груди неприятно потяжелело. «О, нет-нет, Джейн, не думай об этом!» «Ваша светлость, добрый день!» Бастиан попросил меня передать послание. Не Бастиан, а его светлость. Поправила недовольно леди Сентмор. В общем, Шарлотта пропустила замечание женщины. Он просил передать, чтобы Джейн и миссис Вустер срочно готовились к отъезду. Как только они закончат небольшое дело, то вернуться домой, чтобы забрать их и отправиться в Лондон. Поэтому все должны быть собраны поезд через четыре часа». «Джейн?» — нахмурилась леди Сент-Мор. «Не обращайте внимания», — улыбнулась Джейн. «Ваш старший сын решил называть меня этим именем. Мог хотя бы сейчас назвать меня Изабель. Упрямый кретин. И что случилось? К чему такая спешка?» Только герцогиня хотела открыть рот, чтобы возразить, как рыжеволосая девушка продолжила. «И ещё...» Она закусила губу и нахмурилась. «Они опять сожгли таверну!» «Опять?» Шарлота кивнула и опустила вниз голову. «О, боже!» Леди Сент-Мор прижала руку к груди и недовольно взглянула на невесту сына. «Вот и конец перемирию!» Джейн нахмурилась. «О чём она, чёрт возьми, говорит?»